На флоте есть обычай называть новые корабли именами прославленных кораблей, отслуживших свой срок. Так делают, чтобы не забылось геройство прежних моряков и чтобы знаменитое имя звало новый корабль на новые подвиги. Крейсер революции «Аврора», который мы все знаем и любим, унаследовал имя трехмачтового парусного фрегата. Парусный корабль «Аврора» был вооружен 44 пушками, которые стреляли полупудовыми 8 килограммов ядрами. Он не боялся бурь и штормов, плавал в морях и в безбрежных океанах. Похожими на него были фрегаты Палада и Диана. Трем парусникам дали мифологические названия Палада, богиня войны, древние греки изображали ее в шлеме и панцире. Диана богиня охоты, с луком и стрелами. Аврора богиня утренней зари. Она появлялась из океана на светлой колеснице, и тогда ночь сменялась солнечным днем. В 1853 году фрегат «Аврора» вышел из Кронштадта. Путь его был неблизкий. Обогнув Южную Америку, он должен был приплыть на Дальний Восток, сменить там паладу, охранявшую наши берега. Началась война России с Англией и Францией. Надо было остерегаться вражеских кораблей, после многих штормов «Аврора» пересекшая Атлантический океан, нуждалась в ремонте. Фрегат вошел в южноамериканский порт, но оказалось, что именно там и стояла вражеская эскадра. Враги стали размышлять, как захватить русский корабль. Был полный штиль, Аврора не могла тронуться с места. Ночью, когда корабль укрыл туман, русские матросы начали спускать шлюпки. И вот на буксире у шлюпок фрегат вышел из гавани. Матросы гребли так тихо, что дозорный корабль англичан ничего не заметил. В открытом море дул ветерок. Он наполнил паруса, и Аврора, обманув врага, продолжала путь. Начались 198-е сутки похода. Позади был Тихий океан. Впереди открылась Камчатка. Фрегат вошел в бухту. Жители городка Петропавловска радостно встретили Аврору. Коротким был отдых моряков. К Камчатке приближалась вражеская эскадра. Городок готовился к обороне. Пушки правого борта «Авроры» и «Двины» установили на берегу. Левым бортом корабли повернулись к эскадре. Шесть кораблей англичан и французов подошли к берегу. Они открыли огонь из 236 орудий. У нас в береговых батареях и на кораблях было всего 94 орудия. Но русские пушки стреляли так хорошо, что заставили врага отойти в море. Через несколько дней эскадра снова начала бомбардировку наших укреплений и кораблей, да еще высадила десант, чтобы штурмом взять Петропавловск. Солдаты гарнизона и моряки Авроры встретили врага штыками. С рассвета до полудня длилось сражение. Сотни врагов погибли. Десант был сброшен в море. Все корабли врага были повреждены. Эскадра ушла от Камчатских берегов и больше не возвращалась. Обороной Петропавловска руководили командир порта генерал Завойка и командир фрегата капитан-лейтенант Изельметьев. Французский офицер, участник того боя, писал о наших командирах: "Они имеют право ждать, что их имена навсегда будут сохранены в летописях русского флота". Шло время. Военные корабли стали делаться из металла двигал их уже не ветер машины в 1903 году вошел в строй новый крейсер вооруженный 40 орудиями и тремя торпедными аппаратами нарекли его авророй в честь знаменитого фрегата новой авроре скоро пришлось участвовать в морском сражении с японским флотом было это в мае 1905 года аврора и олег охраняли транспорты и госпитальные суда. Они были вынуждены отбиваться от девяти вражеских крейсеров. С утра до ночи шел неравный бой. Под градом вражеских снарядов моряки «Авроры» исправляли повреждения на корабле, тушили пожары и не переставали стрелять по врагу. Больше сотни матросов «Авроры» были ранены или убиты. Погиб командир корабля, капитан первого ранга Егорьев. Крейсер едва держался на воде, так много было пробоин но никто и не помышлял о спуске флага, о сдаче в плен. Крейсер уже не мог помочь своей эскадре. Ночью израненный корабль вышел из боя и направился к Филиппинам. Там он находился до окончания русско-японской войны. Матросы, чтобы сохранить память о своем мужественном командире, вставили его портрет в кусок пробитой снарядом брони. В 1906 году крейсер вернулся в Кронштадт. Аврора стала учебным кораблем. Постигая морскую науку, новое поколение русских моряков плавало на Авроре и на севере, у скалистых норвежских берегов. И на юге, у африканского побережья, где полвека назад проходил, возвращаясь с Камчатки на Батику, фрегат Аврора, Аврору, ее моряков видели и жители Индонезийских островов. Началась Первая мировая война. Аврора вместе с другими кораблями Балтийского флота выходила на охрану русских берегов. Свою службу революции корабль начал с февраля 1917 года. Бастовали рабочие Петрограда. Экипаж крейсера тоже восстал против царских порядков. К стоянке Авроры прискакали казаки. Офицеры, верные царю, стреляли в безоружных моряков. Был убит матрос Осипенко но и смертью уже нельзя было остановить борьбу за свободу. Революционные волнения вспыхнули на линкорах Слава, император Павел и на других кораблях. 28 февраля, в знак первой победы над царскими слугами, матросы Авроры подняли на мачте красный флаг. Приближалось время самого главного дела Авроры, самого славного дела. Владимир Ильич Ленин, призывал трудящихся взять власть у правительства капиталистов и помещиков. Балтийские моряки обещали Ленину сражаться на стороне рабочих и победить. Накануне вооруженного восстания крейсер «Аврора» вошел в Неву и встал недалеко от Зимнего дворца, где находилось буржуазное правительство. Орудия крейсера повернулись в сторону укреплений, окружавших дворец. Мост через Неву был разведен как для пропуска судов. Две его половины были подняты над рекой, это сделали юнкера, чтобы не пустить рабочие отряды с окраины Петрограда к Зимнему. Авроровцы прогнали юнкеров и свели мост. А в Неву, по приказу большевиков, входили новые корабли. Пришли минные заградители «Амур» и Хапер, эскадренные миноносцы «Самсон» и «Забияка», сторожевой корабль «Ястреб», учебный корабль «Верный», судно «Зарница». Целая эскадра под красными флагами. Отряды моряков высадились с кораблей на берег. Вместе с красногвардейцами и революционными солдатами они заняли все важные пункты в городе – вокзалы, почту, телеграф, министерство. Враг оставался еще в Зимнем дворце. Наступила ночь. Ненастная и холодная. На подступах к Зимнему сосредоточились революционные отряды. Они ждали сигнала, чтобы броситься на штурм. Сигнал – это выстрел «Авроры». В 21 час 45 минут 25 октября, 7 ноября по новому стилю, комиссар «Авроры», матрос Александр Белышев, отдал команду комендорам носового орудия, носовое, огонь, пли. Грозный грохот прокатился над Невой. Как эхо, с берега донеслось «Ура!», начался штурм Зимнего. Вслед за выстрелом на крейсере вспыхнул прожектор. Осветил дорогу идущим в атаку. Зимний дворец был взят. Правительство буржуев не зложено. Авроре выпала на долю еще одна честь – передать через свою радиостанцию всему миру весть о победе трудящихся над угнетателями. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян. Такими словами заканчивалось сообщение. В десятую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции в 1927 году крейсер «Аврора» был награжден Орденом Красного Знамени. С той поры на корабле с наступлением утра стали поднимать краснознаменный военно-морской флаг. Орудия «Авроры» не стреляли по врагу с памятной Октябрьской ночи до нападения на нашу страну фашистов. В годы Великой Отечественной войны старый корабль снова воевал. Правда, он не ходил в море, но его матросы сражались в отрядах морских пехотинцев. Его зенитные пулеметы отражали нападение фашистской авиации. Его орудия главного калибра стояли на высотах у Ленинграда, уничтожая танки и пехоту гитлеровцев. Парусная «Аврора» тоже ведь отдавала свои пушки на берег. Теперь славный корабль революции стоит на Неве, у Петровской набережной Ленинграда, напротив Нахимовского училища. Здесь его вечная стоянка. В 50-ю годовщину Великого Октября советское правительство учредило Орден Октябрьской Революции, одну из самых почетных наград Родины. На знаке Ордена, в середине пятиконечной звезды, изображена Аврора. Крейсер удостоился и этой награды. Как завоевал он такую великую честь, ты, дорогой друг, теперь знаешь.